Глава пятая. Стою у окна без движения. Не могу поверить в то, что происходит на моих глазах. Павел мне изменяет? Свет в салоне гаснет, не давая мне увидеть, что происходит дальше. Часы на мобильном отсчитывают 20 минут, и только после этого Павел появляется из машины. Он поправляет на себе одежду, ворвато осматривается по сторонам, прикладывает пальцы к губам и смотрит на них, наверняка проверяет – Не осталась ли помада? Боже, я никогда не думала, что столкнусь с изменой. Да, между мной и Павлом довольно редко случалась близость, а после рождения ребенка и совсем сошла на нет. Но я думала, он просто не очень страстный. Не всем же быть героями-любовниками. Отхожу от окна, потому что противно смотреть на мужа. Горло подкатывает ком отвращения и обиды. Знала ли я Павла вообще? Кажется, последние годы я лишь придумывала оправдание его невнимательному, холодному отношению ко мне и сыну. Постоянные задержки на работе, вечная усталость, на руки Ромку не брал, ко мне придирался из-за фигуры и порядка в доме. Я же крутилась, как белка в колесе, старательно под него подстраиваясь. Мне очень хотелось быть хорошей женой и мамой. Мои родители умерли еще в детстве, попали в автокатастрофу. Меня бабушка растила. Я прекрасно понимала ценность семьи и была готова вкладываться по максимуму. А того ли я вообще человека выбрала для жизни?» Дверь квартиры хлопает, щелкает выключатель, раздаются шаги. «Не выхожу из детской, чтобы не устроить скандал». «Зачем? Нам с Ромкой будет лучше без него. Трудно, конечно, но лучше. Слышу, как Павел подходит к детской, немного топчется у двери, а затем уходит». Я остаюсь спать на неудобном раскладном кресле, потому что в постель к Павлу заставить себя лечь не могу. На моих глазах он целовал другую, страстно. Она ему отвечала так же. Измена. Снова и снова гоняю в голове это слово. Их поцелуй то, что должно быть они делали в машине. Мне хочется отмыться от этих мыслей, от всей этой грязи. Мне больно. Очень. Но правда вскрылась вовремя и к лучшему. Я переболею. Забуду. Я смогу. Прижимая к ноющему сердцу ладонь, растираю до боли. В кроватке ворочается Ромка, отвлекая внимание на себя. Вот для него я сейчас и буду жить. К полуночи хождение мужа по квартире прекращается. Он закрывается в нашей спальне. А я до утра лежу без сна, вытирая катящиеся по щекам слезы. Думаю о том, как буду теперь отбиваться от Платона. Мужа у меня больше нет, с жильем и работой вопросы. А у него жена, деньги, власть. Мне придется спрятаться так, чтобы он нас с Ромкой не нашел. Я ведь без сына жить не смогу, умру. Утром жду, пока Павел уйдет на работу, только после этого выхожу из детской. Ромка еще спит, поэтому я быстро принимаю душ, готовлю завтрак для нас, потихоньку собираю вещи. Пока сын уплетает кашу со свежими ягодами, смотрю варианты съема. За мои деньги выбрать нечто достойное невозможно, но я не отчаиваюсь. «Ради нас с Ромкой я преодолею все. Завтра же подам документы на развод и раздел имущества. Встречусь с адвокатом». «Да, я с периферии, как сказала Рита Степановна. «Но это не значит, что я темная дурочка». Павел вложил в новую квартиру деньги от продажи квартиры моей бабушки. «Я буду бороться и не оставлю все ему и его любовницы на красной иномарке». Снимаю с безымянного пальца кольцо, символ верности, на который Павел легко наплевал. «Кладу его» на обеденный стол. «Гуять!» Ромка хлопает в ладоши, когда я начинаю его одевать. «Я собрала чемодан вещей, которые нам нужны в обязательном порядке. В основном все Ромкино и немного моего. Сверху пакет детских игрушек. Еще нужно будет взять коляску. Благо, она в колясочной на первом этаже стоит, и тащить ее вниз не придется. До съемной квартиры доезжаем за час. Ромку немного укачивает, и он засыпает по дороге». Потом хозяйка показывает мне старенькую тесную однушку, я подписываю договор и отдаю почти все свои деньги. Благо, через три дня придет пособие, и нам будет на что с Ромкой жить. В съемном жилье на меня нападает приступ паники. Как я справлюсь? Где буду работать? Что делать с Ромкой, который еще мал для детского сада? В Ясли отправлять его очень не хочется. Вместе с тем, мне как-то предлагали поработать в садике няней. Педагогическое образование у меня есть. Может быть, если Ромку возьмут вместе со мной, то это был бы выход. Сентябрь только начался, а зарплаты в садах маленькие. Уверена, место найдется. До вечера, отмывая съемные квадратные метры, Ромка бегает вокруг, исследуя пространство. Потом долго смотрит через окно на белого пушистого кота, который оккупировал наш подоконник. Мы вместе успеваем сходить в магазин за продуктами, оценить детскую площадку во дворе. В восемь телефон начинает разрываться звонками мужа. Беру после пятого. «Привет!» — отхожу в кухню, оставляя Ромку в зоне видимости. Он увлечен игрушками на детском коврике. «Вы где?» — слышу, как сильно Павел заведен. «Уехали, чтобы не мешать тебе развлекаться!» Прикусываю губу до боли. «О чем ты?» «Я видела вас в машине, выцеловались. Из меня вырывается горький смешок. «Я подаю на развод, Паш!» «Развода не будет!» — скрипит он зубами. «Ты сейчас же вернешься домой, и мы поговорим!» — Не знаю, что там тебе привиделось, но я никого не целовал. Ты перепутала. — Вот, значит, как. — Не унижай себя враньем, Паш. У нас давно все развалилось. Это я, глупая дурочка, все никак не хотела этого замечать. Ты не любишь меня, не любишь сы... Я запнулась. Ромку. — Вера, давай поговорим спокойно. Дай мне адрес, я сейчас приеду. — Не надо, Паша, все кончено. «Что, решила с Платоном сама договориться, без меня и прикарманить все денежки?» Взрывается вдруг он. «Боже, ты с ума сошел?» Прикрывая рот ладони в шоке. «Быстро говори адрес, Вера! Не делай себе хуже! Я же все равно вас найду!» «Не найдешь!» — отключаю вызов и всхлипываю. Отворачиваясь, чтобы Ромка не увидел моих слез. «С кем я вообще жила? А знала ли я по-настоящему Павла когда-либо?»